Глава 6. В Гранд-Опера была обычная торжественная, немного театральная, немного снобистская обстановка, так сильно отличавшая внутреннее пространство этого мира от окружающего, подчеркнутого демократизма. Он вошел в здание оперы, как всегда восхищенный величием этого здания. Дронга не помнил, кто именно из архитекторов построил его но он хорошо помнил историю строительства. Когда в царствовании Наполеона Третьего императрица спросила архитектора, к какому стилю относится это здание, казавшееся столь эклектичным с первого взгляда, находчивый зодчий ответил «К стилю Наполеона Третьего, Ваше Величество!» «Как же его звали?» пытался вспомнить Дронга, проходя вместе с другими зрителями к своему месту. В его правой ложе было достаточно темно. Он нашел ее, лишь обратившись к одному из служащих оперы. Зрители занимали свои места. В его ложе никого не было. Когда раздался третий звонок, появился молодой лет 30 человек с характерным разворотом широких плеч. Спортсмен, понял, Дронга. Но молодой человек сел позади него и не делал никаких попыток начать разговор. Представление началось, заиграла музыка. Сегодня, как и в прошлый раз, дирижировал сам маэстро Джузеппо Бончелли. Дронга никогда не был особым меломаном. Ему нравились старые мелодии советских композиторов 50-х годов, джазовые блюзы. Из классической музыки он предпочитал слушать лишь Брамса и Моцарта, А творение мистера Осинского, выполненное в каком-то новом нетрадиционном стиле, не совсем доходило до его души. Может быть, в этом был виноват прежде всего он сам? Мягко скрипнула дверь. В ложу кто-то вошел. Он, не оборачиваясь, слушал музыку. В конце концов, зачем-то же они прислали ему билет? Краем глаза он заметил, как рядом с ним опустился в кресло невысокий, Плотный, коренастый мужчина с темными усиками, которые бывают у латиноамериканских музыкантов и актеров. Мужчина глядел прямо перед собой и только минут через пять сказал «Добрый вечер! Меня зовут Песах Якобсон!» Дронго чуть оглянулся. Молодой человек, сидевший сзади, встал, как только Якобсон заговорил, и вышел из ложи. «Не беспокойтесь!» — заметил Якобсон. — Это наш человек. Он охраняет мистера Осинского. — Он его всегда так охраняет? — спросил Дронга, сделав ударение на предпоследнем слове. Якобсон взглянул на него и улыбнулся. — Не всегда. Кроме него у Осинского еще два телохранителя. Он один из самых лучших в мире композиторов и самых высокооплачиваемых. «Со вторым я еще могу согласиться», — сказал Дронга, вслушиваясь в музыку. На этот раз Якобсон повернулся всем телом. «Вы опасный человек, мистер Дронга. Еще не успев начать охранять нашего клиента, вы уже готовы критиковать его гениальную музыку?» «Что вы?» — улыбнулся Дронга. «Я просто недостаточно подготовлен, чтобы понять всю гениальность мистера Осинского». — Кажется, мы сработаемся, — заключил Якобсон, вставая со своего места. Первый акт закончился. Послышались аплодисменты. Сначала робкие, отдельные, затем переходящие в бурные. Якобсон наклонился и достал из-под стула какую-то коробочку. Дронга с удивлением, смешанным с восхищением, понял, что из коробочки тоже слышны громкие аплодисменты. Одного взгляда в зал было достаточно, чтобы понять, что там не все разделяют бурные восторги по поводу произведения Осинского. Но воодушевленные общим гулом и нарастанием аплодисментов, люди привычно аплодировали, даже не отдавая себе отчета, что именно делают. Даже в таком обществе срабатывал привычный стадный инстинкт толпы или гипноз успеха, что, впрочем, было одно и то же закончился первый акт и Якопсон пригласил дронга пройти за кулисы они вышли в коридор и увидели стоявшего там молодого человека это хуан представил его якобсон познакомьтесь с ним мистер э ричард саундерс вспомнил одну из своих многочисленных имен дронга да конечно мистер саундерс добрый вечер дронго протянул руку для крепкого рукопожатия Они прошли дальше. «Только ничего не говорите самому Осинскому о его музыке!» — предупредительно сказал Якобсон. «Нельзя ведь обижать творческого человека! Они всегда бывают такими ранимыми!» «Вы его импресарио? Как вы поразительно догадливы!» — засмеялся Якобсон, открывая небольшую дверь. «Идемте за мной!» В небольшом коридорчике находились еще двое охранников. Один, сидевший на стуле, был высокий, полный. Другой, среднего роста, рыжеволосый блондин, стоял, прислонившись к стене. Заметив подошедших, первый вскочил на ноги, а второй подтянулся. — Это Бред и Мартин, — показал на них Якобсон. — Знакомьтесь, ребята, это мистер Саундерс. Он будет нашим главным консультантом по вопросам безопасности. Оба охранника переглянулись, скрывая улыбки. Очевидно, они не совсем понимали, что значит иметь консультанта по таким вопросам, но ничего не стали спрашивать. «Он один?» — спросил Якобсон. «Нет», — сказал Бред. — «мальчик посыльный понес ему цветы». «Букет?» — уточнил дронга «Корзину!» — засмеялся Бред. «Не волнуйтесь, мальчишке лет десять, мы его все равно обыскали». Дронго сильно толкнул его в живот и бросился в комнату Осинского. Ничего не понявший Бред испуганно охнул, чуть не упав. Мартин достал пистолет, побежал следом за дронга Якобсон поспешил третьим. В этот момент из кабинета Осинского вышел мальчишка рассыльный. Он получил 50-франковую синюю купюру с изображением Сент-Экзюпери составлявшую в эквиваленте более десяти долларов, и благодарно кивал головой. Ну вот видите, обиженно заметил Бред, стоявший позади всех, ничего не случилось, не нужно было меня так толкать. Мальчишка, увидев вооруженных людей, явно испугался, пытаясь спрятать деньги. Не бойся, успокоил его я копсон, мы можем тебя отпустить. В его голосе была плохо скрываемая насмешка над дрон всем троим спутникам дронга явно не понравился его экзальтированный прыжок к кабинету осинского спросите у него кто ему передал цветы попросил дронга плохо говоривший по французски я капсон исправно перевел и получил ответ мальчик успокоившись что никто не собирается отбирать у него деньги спокойно отвечал какой то господин Он просил передать мистеру Осинскому, что восхищен его творчеством, перевел ей и, пожав плечами, добавил. «Нормальное явление! У Джорджа масса поклонников и поклонниц во всем мире!» «Да, конечно!» — сказал дронга и открыл дверь в кабинет. За столиком сидел сам Джордж Осинский, совсем не такой, как на портретах, а брюзгший, лысоватый, полный. Он с недоумением посмотрел на вошедшего. «Что вам нужно?» — спросил он недовольным голосом. «Все в порядке, Джордж», — сказал Якобсон, входя следом за дронга «Это наш новый консультант по вопросам безопасности. И он всегда так будет врываться в мой кабинет?» — спросил Осинский, даже не глядя в сторону нового консультанта. Он привык, что его окружала масса лакеев и слуг, и очевидно считал дронга одним из таких лиц с сопровождением якобсон хотел что то ответить но дронга также игнорируя самого осинского подошел к большой красиво украшенной корзине почему то потрогал цветы осинский усмехнулся для полного счастья ему не хватало здесь еще одного такого идиота и где только якобсон находит всех этих людей дронга осторожно дотронулся до самой корзины с цветами в комнату протиснулся бред с улыбкой следивший за новичком заметив движение дронга он не удержался и снова самодовольно сказал да мы проверяли ребенка у него ничего не было и в этот момент дронго вдруг одним резким движением подняв стул разбил окно все замерли бред начал доставать оружие А Дронго мгновенно выбросил корзину с цветами на улицу. «Он сумасшедший!» — взвизгнул Осинский. «Кого вы мне привели?» И в этот момент раздался взрыв. Послышались крики, все стекла были выбиты. Бред, Мартин, Осинский испуганно смотрели друг на друга. Якобсон перевел дыхание. Слава богу, все обошлось. «Кажется, вы спасли нас всех!» сказал он обращаясь к дронга